Глава 1. Учиться, учиться и еще раз учиться. Именно этим наказал мне заняться мэтр Легран, отбывая утром в Королевский дворец. Уже второй день мой спаситель пытался добиться аудиенции у Люстона XIV, дабы рассказать его величеству о коварных планах стражи, моего несостоявшегося убийцы и по совместительству мужа. Фальшивого мужа. По-другому его и не назовешь, ведь наш брак изначально был всего лишь фарсом фатальной ошибкой, которая чуть не стоила мне жизни. И пока мэтр Легран терпеливо обивал пороги Анфальма, я сидела в кабинете мага, отгородившись от окружающего мира стопками книг. «Первое, что должна буду освоить, — сказал колдун, — это контроль над огненной стихией, самой непокорной из всех, что создала единое Подружиться с магией в моем возрасте задачка не из легких, но, как говорится, терпение и труд все перетрут». Я бы с удовольствием посвятила себя непрошенному подарку злодейки кузины. Да только о какой концентрации может идти речь, когда меня на кусочки разрывают противоречивые чувства? Ненависть копаль. Всепоглощающая ярость, что вспыхивала всякий раз, стоило подумать о страже. А думала я об этом мерзавце постоянно. Никак не получалось выбросить его из головы. Вот упрячут бессердечного колдуна Форлевик, крепость, в которой томятся самые опасные преступники королевства. Тогда успокоюсь. А пока... Какое тут чтение, когда, несмотря ни на что, я всё равно о нём тревожусь. Главное, чтобы был жив. А там уже пусть судит его по всей строгости закона. Вместе с желтозубой коргой, сообщницей сирен. Перелеснув очередную страницу, устало откинулась на спинку кресла. Прикрыла глаза, с грустью понимая, что в памяти не сохранилось ни строчки из того, что только что прочитала. И вряд ли от дальнейшей медитации над учебниками будет какой-то толк. Пока не узнаю, что с ним произошло, не найду себе места». Мэтр Легран настоятельно советовал не высовывать на улицу даже носа, сидеть в его кресле, корпеть над его талмудами и не думать о том, чтобы возвратиться в отель «Ларьер», который я еще недавно по ошибке считала своим домом. Вот только мало приятного в том, чтобы чувствовать себя беспомощной и бесполезной. Пока я здесь вроде как учусь, отсиживаясь трусливо, Моран пропадает неизвестно где, а Апаль упивается своей безнаказанностью и наверняка строит новые козни. Небось решила, что ей все сойдет с рук. К сожалению, по словам мэтра, предъявить обвинение невестки кардинала Бафримона, главного министра его величества, будет непросто. Это почти то же самое, что попытаться арестовать, ну, скажем, принцессу крови. Поговаривают его высокопреосвященство обладает большей властью, чем сам король. Сомнительно, что он допустит даже косой взгляд в сторону его семьи, тем более обвинение в преступлении. Но я сама себя не прощу, если буду сидеть сложа руки и позволю этой гарпии продолжать ее грязные игры. Не способная усидеть на месте, чувствуя себя зверьком на привязи, я подскочила с кресла. Написала Мэтру Леграну короткую записку, в которой извинилась за то, что вынуждена была покинуть его гостеприимный дом. Попросила держать меня в курсе поисков мужа. Потом, зачеркнув слово «муж», заменила его нейтральным «маркиз». Придавила листок тяжелым пресс-папье в виде бронзового скоробея и поспешила вниз, просить прислугу заложить в беглянке карету. Тогда еще не представляла, как поступлю, но точно знала, что бездействовать больше не буду. Не буду безвольно плыть по течению, а сама позабочусь о своей судьбе. Заодно и о судьбе одной сероглазой змеи, раз в темницу герцогиню у упечь не получится. Но сначала разыщу этого предателя Дешалона. Вот с таким воинственным настроем я отправилась в дом Маркиза, в котором на меня, точно оголодавшая с ворона, бросились расспросами слуги. Бедняги не находили себе места из-за нашего с отсутствия. Отделавшись пространными объяснениями, велела Мадлен помочь мне переодеться. Пока девушка колдовала над моей прической, украшая сколотой на затылке кудре жемчужной нитью, Я просматривала накопившуюся за последние дни корреспонденцию. Обычно этим занимался Моран, но раз уж Маркизу не до того. Сердце предательски сжалось, обозлившись на себя замягкотелость, нервно скомкала и бросила на столик очередное приглашение на бал. За ним еще и еще, пока не добралась до последнего послания, скрепленного печатью из красного сургуча. Письмо было от Ее Величества Королевы. — Ах! Восторженно выдохнула Мадлен, не сумевшая отказать себе в удовольствии, и вместе со мной пробежавшаяся взглядом по строчкам. «Это же какая честь! Ваша светлость! Я так за вас рада!» А вот я за себя нисколько. Устало вздохнула, откладывая в сторону монаршее послание. Только назначения во Фрелины мне сейчас не хватало. Закончив взбивать мне волосы у висков, Мадлен заботливо расправила складки моего муслинового длинного цвета платья и полюбопытствовала. «Ваша светлость изволит отправиться на прогулку?» Я вскинула взгляд. В зеркале отражалась статная черноволосая девица с плотно сжатыми губами и ярко-зелеными глазами, в которых читалась отчаянная решимость. «Нет. Хочу навестить одну старую знакомую. Герцогиню Дальбре». Для похода к больной на всю голову стерве было отобрано два бугая из слуг которых я настоятельно попросила сохранять на лицах зверское выражение на протяжении всей поездки. Охрана лишней не будет. Конечно, сомнительно, что ее чокнутая светлость набросится на меня посреди бела дня в своем собственном доме на глазах у Челяди. Но так я чувствовала себя спокойнее. Интересно, а Пали в курсе, что я осталась жива, а ее мордоворотов скоро вздернут на виселицу? Если нет, будет герцогине сюрприз. Если да, я все равно обязана с ней встретиться. Пусть знает, что нажила в моем лице заклятого непримиримого врага. Дворец Дальбрея из розового кирпича, такого же розового, как закатное небо, пронзенное шпилями округлых башен, возвышался на вершине холма. У ворот нас встречали швейцары с алебардами наперевес. Оба были одеты в короткие куртки и рингравы, широкие по последней моде штаны с буфами. Поинтересовавшись моим титулом и получив исчерпывающий ответ, стражники раступились. Карета покатила к парадному входу дворца, возле которого мою светлость уже поджидал мажордом. Не переставая любезить и кланяться, слуга предложил следовать за ним по длинной анфиладе, чуть тронутой лучами заходящего солнца. Герцогиня коротала время за самолюбование. Стоя возле стены, представлявшей собой одно сплошное зеркало, по краям которого серебрился замысловатый орнамент, опаль придирчиво, я бы даже сказала, с каким-то педантизмом, Рассматривала своё отражение, словно видела его впервые в жизни. А заметив, в зеркальной глади меня вздрогнула и резко обернулась. Как неожиданно, — жеманно удивилась Дальбре. Постаралась растянуть губы в улыбке, но у неё это вышло плохо. «Вы и у меня в гостях, да ещё с такой колоритной свитой», — стрельнула по моим спутникам насторожённым взглядом, после чего нетерпеливо поинтересовалась, зачем пожаловали? Ещё и спрашивает. «Явно не в бильбаке играть, а расчертить с помощью твоей головы зеркало трещинами», — мечтательно подумалось мне. Слуг же, взяв себя в руки, сказала. «За сатисфакцией». «Какого рода?» И ещё больше насторожилась её светлость. «Интересно. А Паль, правда, думает, что если будет прикидываться дурочкой, всё обойдётся для неё без последствий?» Не желая ходить вокруг да около, как можно более холодно произнесла. «Вы пытались убить меня и моего мужа, о котором уже два дня нет известий». Желкое подобие улыбки сползло с лица герцогини. Теперь оно выражало недоумение, но далеко не испуг, на который я рассчитывала. А вот мне, несмотря на внешнюю невозмутимость, с каждым мгновением, что находилась рядом с Дальбре, все труднее становилось себя сдерживать. Стоило подумать о том, что, возможно, из-за нее страж погиб, как тело охватывало дрожь и начинало болезненно сжиматься сердце. Отправляясь к злопамятной стерве, думала, мне хватит выдержки, но, кажется, я переоценила свои силы. «Значит, вы обвиняете меня в покушении на вашу жизнь и похищении Маркиза?» Бесшумно ступая по темным треугольникам паркета, будничным тоном осведомилась ее светлость. «Интересно, где он?» Помимо воли мой голос дрогнул, а руки сами сжались в кулаки. «И как же вы поступите?» Успешно делая вид, что не расслышала моего вопроса, бросила через плечо герцогиня. Как накажете любимую невестку и его высокопреосвященство? Меня затопила ненависть огнем обжегшая вены. Так и хотелось испепелить гадину на месте. Благо, сила кузины все еще была мне непослушна, иначе бы опаль действительно превратилась в жалкую кучку золы. Помчитесь я ябедничать на меня их величеством? Продолжала подначивать меня Дальбре. «А может, прибегнете к какой-нибудь коварной хитрости, чтобы наказать обидчицу?» «Коварство и хитрость — это больше по вашей части, мадам. Я же предпочитаю играть в открытую». «И что дальше?» Усмехнувшись, заломила пшеничную бровь о опаль. Мерзавка явно чувствовала себя хозяйкой положения и приходилось признать, имела на то право. «Судить ее никто не будет. В крайнем случае желая избежать скандала». Кардинал отошлёт интриганку-невестку куда-нибудь подальше в провинцию. Так себе наказание. Уж я-то им точно не удовлетворюсь. И так просто ей всё с рук не спущу. Вы уже не раз пытались отомстить мне и Морону, и одна из ваших провальных попыток натолкнула меня на мысль. И что же такого широкомасштабного и беспроигрышного задумала наша бесстрашная Александриен, соча ядом, любопытствовала Дальбре. Еще пару месяцев назад столь дерзкая идея мне бы и в голову не пришла, но с тех пор многое изменилось. если уже завтра Маркиза не будет дома, я вызову вас на поединок. На сей раз голос звучал твердо. Не было в нем ни страха, ни сомнения. А Паль спала с лица. Перестав расхаживать по зеркальной комнате, замерла, точно в камень обратилась. Не бойтесь. Брать пример с вашего мужа и трусливо прятаться за спиной голема я не стану. Не лишу себе удовольствия уничтожить вас лично». «Вы против меня?» — проговорила опешившая герцогиня. Воздушная стихия против огня кивнула ей с улыбкой. «Значит, воспользуетесь силой?» — задумчиво протянула Дальбре и чему-то мрачно усмехнулась. «Думаете, справитесь?» «Ради вас постараюсь», — заверила негодяйку. Не в силах больше находиться в одной комнате с женщиной, отдавшей меня на растерзание двум ублюдкам, отвернулась и уже выходя из зала громко повторила: "Верните мне мужа, опаль, в противном случае ждите приглашения на собственную казнь". День сутолоки среди таких же, как и он, жаждущих монаршей аудиенции окончательно вымотал пожилого метра. Мак был утомлен, испытывал досаду на короля, якобы занедужившего. На самом же деле болезнь была лишь предлогом, чтобы увильнуть от забот о подданных. А больше ни с кем о столь деликатном деле, аресте маркиза де Шалона, Легран говорить не смел. Только Люстон XIV имел право решать судьбу стража. К вечеру галерея, что вела к тронному залу, опустела. Разочарованные просители уходили, чтобы завтра вернуться сюда снова. Заложив руки за спину, погруженный в свои размышления, мэтр Легран неспеша вышагивал по пустынному помещению, объятому сумраком. Где-то в конце коридора раздражающе хлопало на сквозняке ставня, и скорных ликов, расставленных вдоль стен статуй, касался лунный свет. Уйдя в себя, маг сразу обратил внимание на звук шагов, эхом разлетавшихся по сумеречной галереи. А когда оторвал взгляд от мазков своих некогда до блеска начищенных туфель, увидел перед собой долговязую фигуру Валой Сутани. На груди у прилата мягко мерцал массивный золотой медальон круг с заключенной в него четырехконечной звездой, знак единой, щедро инкрустированной бриллиантами. Чтобы встретиться со служителем богини-взглядом, пожилому учителю пришлось задрать голову. Кардинал Бофремон был очень высок, а по сравнению с приземистым магом так и вовсе казался исполином. Худощавый, с благородными, не нелишенными надменности чертами лица, темными волосами, едва тронутыми сединой, глубоко посаженными пронзительными и антарного цвета глазами, выдававшими в нем мага огня, и крупным носом с горбинкой, что придавало ему сходство с орлом. Впрочем, его высокопреосвященство действительно являлся хищником. Бафремону едва исполнилось пятьдесят, его сила была в зените. Первый министр короля, его опора и главный советник, которого больше заботила политика и назревающая с соседями Иландским королевством война, нежели духовное процветание Вальхейма. Приблизившись к магу, служитель единой проговорил. «Уже второй день вы задерживаетесь во дворце допоздна, мэтр. Что-нибудь случилось в колледже? Мне необходимо переговорить с его величеством. Наверное, в сотый раз за минувший день терпеливо повторил Легран. Переговорить о чем? Его величество в последние дни неважно себя чувствует и неизвестно, когда ему станет лучше. Я как раз от него». И если что-то срочное, скажите мне, завтра же, после утренней молитвы, я передам все королем. Мэтр Легран молчал, не зная, как поступить. С одной стороны, неприязнь, которую он испытывал к этому жестокому деспотичному человеку, железной рукой правящему всем королевством, отбивала всякое желание с ним откровенничать. С другой, во власти Бафримона было отправить солдат на поиски чародея и, предъявив тому обвинение, взять под стражу. Кого, как ни Бафремона, лицо духовное, должно заботить то, что один из подданных короля собирается совершить богопротивное деяние и призвать душу год назад расставшуюся с телом, телом, оскверненным демоном. Дело очень деликатное, тяжело вздохнув, начал Мэтр, касающаяся его светлости маркиза Дешалона. Он обращался к запретному колдовству и намерен обратиться вновь, чтобы возродить свою покойную жену есть доказательства. Тень скользнула по бледному лицу прила, а черты его заострились, сделав Бафремона еще более похожим на хищную птицу. Но он тут же взял себя в руки, спрятав истинные чувства под маской невозмутимости. «Проеделите со мной, Мэтр. О таких вещах лучше говорить за закрытыми дверями кабинета».